Алексей Николаевич Толстой. «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Когда я был маленький, очень-очень давно, я читал одну книжку. Она называлась «Пиноккио» или «Похождение деревянной куклы». деревянные куклы по-итальянски «Буратино». Я часто рассказывал моим товарищам, девочкам и мальчикам занимательные приключения Буратино. Но так как книжка потерялась, то я рассказывал каждый раз по-разному, выдумывал какие-то похождения, никаких в книге совсем и не было. Теперь, через много-много лет, я припомнил моего старого друга Буратино и надумал рассказать вам, девочки и мальчики, необычайную историю про этого деревянного человечка. Алексей Толстой В джузепа попалась под руку полена, которая пищала человеческим голосом. Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил старый столяр джузепа по прозванию Сизый Нос. Однажды ему попалась под руку полена, обыкновенная полена для топки очага в зимнее время. «Неплохая вещь», — сказал сам себе джузепа — «можно смастерить из него...» Что-нибудь вроде ножки для стола. жузупа надел очки, обмотанные бечевкой, так как очки были тоже старые, повертел в руки Аполлёна и начал его кисать топой.